Чарльз Стросс. Каталог катастрофы. Глава первая. Действительная служба. Ночью небо зеленеет, хакер сразу веселеет. Я прячусь в кустах за каким-то промышленным агрегатом, вооруженный планшетом пейджером и парой выпуклых очков ночного видения, которые окрашивают все вокруг в изумрудные тона. Я в них выгляжу как ботан в противогазе, а еще от них болит голова. Воздух плотный и вязкий. Моросит мелкий дождь, влажность такая, что ветровки и перчатки неприятно липнут к телу. Я сижу тут в кустах уже три часа. Жду, пока последний трудоголик выключит наконец свет и пойдет домой, чтобы я смог забраться внутрь через окно. И зачем я только согласился на предложение Энди? Кража со зломом с решения правительства на деле куда менее романтическое занятие, чем можно вообразить, особенно если за час тебе платят всего в полтора раза больше обычного. Сволочь ты, Энди. Кстати, по поводу твоей прошлогодней заявки на переход на действительную службу. Так вышло, что на сегодня есть одно дело, а рук не хватает, не хочешь помочь? с ноги на ногу, дышу на ладони. В приземистом бетонном корпусе передо мной никаких признаков жизни. Уже 11 вечера, а в офисном зале до сих пор горит свет. Он там ночевать собрался, что ли? Сдвигаю очки на лоб, и все погружается в темноту. Только эти проклятые окна мерцают, словно светлячки в глазницах черепа. Внезапное ощущение, будто второй пчел вдруг загудел рядом с моим мочевым пузырем. Беззвучно выругавшись, лезу под ветровку за пейджером. Экран без подсветки, поэтому мне приходится рискнуть и на секунду включить фонарик, чтобы прочесть сообщение. Мы на дежур уйд через пять мин. Даже не спрашиваю, как они это узнали. Просто радуюсь, что мне придется всего пять минут простоять здесь, среди подтопленных деревьев, стараясь не слишком громко притопывать замерзшими ногами и раздумывая, что говорить, если охрана вдруг заглянет на огонек. Еще пять минут прятаться на заднем дворе отдела обеспечения качества на Matrix UK Limited, дочерней компании международного концерна, штаб-квартира которого находится в городе Минло парк Калифорния. А потом можно будет, наконец, сделать свое дело и поехать домой. Еще пять минут прятаться в кустах посреди промзоны где белый жар технологии до глубокой ночи не дает погаснуть свету, где безымянный ужас не высасывает тебе мозги, чтобы бросить потом на поживу кадровому отделу, если только у тебя не всплывет недостача по данным отчета за третий квартал, или не выяснится, что ты позабыл принести кровавую жертву на алтаре эффективного управления. Где-то внутри здания последний засидевшийся менеджер зевает и тянется за ключом от своего BMW. Уборщицы уже разошлись по домам. Крупные сервера тихонько мурлыкают в своей прохладной берлоге, расположенной рядом с инженерным стояком офисного корпуса. Осталось только не попасться охраннику, и можно возвращаться домой. Вдалеке закашлялся разбуженный мотор, завелся и выкатил звездом мокрыми шинами с корпоративной парковки BMW. Как только он скрывается в темноте, у меня снова гудит пейджер. Пошел. Я начинаю осторожно пробираться вперед. И никакой детектор движения меня не засекает. Никакие сторожевые ротвейлеры меня не ловят. Никакие охранники в глухих шлемах не выскакивают из-за угла. Это другое кино, а я не Арнольд Шварценеггер». Энди мне так сказал. «Если тебя засекут, улыбнись, стань и покажи ему удостоверение, и звони мне. Я разберусь. За то, что ты вытащишь старика из постели посреди ночи, чтобы он за тобой прибрал, тебе положена черная метка. Но лучше черная метка, чем дырка в черепе. Главное, помни, промзона в Кроксле это тебе не новая земля» так что пробитой головой ты не спасешь мир от империи зла. Прохлюпав по мокрой траве, нахожу нужное окно. В полном соответствии с ориентировкой оно закрыто, но не заперто. Потянул, и вот створка распахивается мне навстречу. Высоковато, фута 4 от бетонного стока под стеной. Я подтягиваюсь, перебираюсь через подоконник и сшибаю груду дисков, которые маленькой лавиной сыплются на пол. Вся комната окрашена в призрачную зелень. Если не считать ярких пятен, отключенных мониторов и кулеров, выдувающих горячий воздух из компьютерных корпусов. Я неуклюже перелезаю через захламленный стол и гадаю, как же интересно хозяин не заметит четкий отпечаток моего ботинка между стопкой явно секретных документов и кружкой ледяного кофе. А потом спрыгиваю на пол в отделе обеспечения качества. А часики-то тикают. Снова жужжит пейджер. Отчет. Вытаскиваю из нагрудного кармана мобильник и набираю три цифры, а потом возвращаю его в карман. Докладываю, что я внутри, и все идет хорошо. Это прачечная в чистом виде. Они же счет за телефон подошьют к протоколу, чтобы доказать, что я позвонил в расчетное время, а потом засекретят по самые уши. Эх, миновали дни экспромтов и внезапных обысков. Mametrix UK Limited представляет собой типичный офисный адок. Безликие бежевые перегородки разделяют клетки корпоративной жизни. Ксерокс, точно алтарь, высится у стены, на которой вывешены листы священного писания кодекс корпоративной этики, список обязательных для всех сотрудников курсов самореализации и тому подобное. Я оглядываюсь по сторонам, ищу кабинку d 14 С его стороны к перегородке приколото множество картинок с Дилбертом, признак умеренного бунтарского характера. Наверняка менеджеры среднего звена бегают по этому лабиринту перед каждым посещением высокого начальства и срывают эти мятежные листки. Меня охватывает сочувственная дрожь. Вот бедолага. Каково ему сидеть тут, в тесной кабинке, в самом сердце новой промышленной революции и не знать, откуда грянет гром. На столе три монитора. Два больших, но вполне обычных, и один очень странный. Ему на вид минимум лет 10. Почетный ветеран зари компьютерной революции, выдранный, наверное, из старой липс-машины Симбаликс. Во мне просыпается любитель древности, но глазеть нет времени. До следующего обхода охранника 16 минут. Рядом опасно кренятся башни из книг. Кнут, Декстра, Альхазред, другие менее знакомые имена. Отодвигаю его кресло и сажусь, а потом морщусь. В одном из ящиков его стола кто-то умер и отправился к своему создателю. Клавиатура есть. Учетная запись администратора. Я достаю украденную смарт-карту SK, которую прачечная добыла у одного из подрядчиков Меметрикс, и ввожу ответ на запрос системы. Одноразовые пароли взламывать вообще не сладко, так что возблагодарим же вновь маленьких помощников прачечной. И вот я вошел, получил права. Пора попытаться понять, куда я, собственно, вошел-то. Малкон, я сижу за его столом и пачкаю его клавиатуру, устроил тут настоящий муравейник. Под столом свалены мертвые компьютеры с выдранными платами, а подозрительный сервер Франкенштейна, тоже кишками наружу, гудит едва ли не громче генератора рядом. Некоторое время я панически обыскиваю все вокруг, ищу серебристые пентакли и мерцающие руны под столешницей, но все чисто. Авторизовавшись, я оказываюсь в лабиринте из нескольких автомонтированных файловых систем, похожих друг на друга, как две капли воды. «Блин, дерьмо, зараза», — шепчу я. В фильме «Бросив смертельный взгляд» такого не было. Вытаскиваю телефон и набираю номер. «Столичная прачечная и химчистка. Чем я могу вам помочь?» «Дайте имя хоста и каталога. Я вошел и заблудился». «Секундочку. Попробуйте набрать. И диктует мне длинный URL». Я опечатаю так быстро, что пальцы чуть не завязываются узлом. Сервер под столом с тихим щелчком монтирует гигантский массив дисков этого скубиду и почесывает головки считывания записи, разыскивая, наверное, самое идиотское имя файла во всей корпоративной сети. Погодите, да, есть. Я заглядываю внутрь и вижу обычный незашифрованный текст. Заметки к доказательству полиномиальной полноты гамильтоновых сетей. Быстро проматываю текст, просматриваю. Нет времени как следует в нем разбираться, но выглядит он солидно. Бинго! говорю я, чувствуя на пояснице неприятный липкий пот. Есть файл. Пока-пока. Дома покакаешь. Я кладу трубку и смотрю на документ. На миг меня охватывает сомнение. Это ведь нечестно то, что я собираюсь сделать. И без противоречий берет верх: быстро настучать команду, отправить запретный файл на не такой уж и мертвый личный имейл. Потом почитаю. Теперь пора грохнуть сервер. Я демонтирую сетевой накопитель и бросаю его в пламя низкоуровневого форматирования. Если Малькому захочется восстановить свою работу, ему потребуется помощь из центра правительственной связи и сканирующий туннельный микроскоп, чтобы отыскать ее среди дедбиф, раскиданных между пластинами жесткого диска. Опять жужжит пейджер. Отчет. Я нажимаю еще три цифры на телефоне. А потом выскальзываю из кабинки и перебираюсь через захламленный стол обратно в холодную весеннюю ночь, где могу наконец-то стащить эти треклятые латексные перчатки и размять пальцы в лунном свете. Я так окрылен успехом, что вспоминаю о стопке дисков, которую опрокинул на пол, только когда выхожу из ночного автобуса на остановку у дома. И тогда уже без противоречия просто тихонько хихикает. Когда звонит телефон, я крепко сплю в своей постели. Он по-прежнему в кармане пиджака, где я забыл его вчера. Так что для начала... Мне приходится немного пометаться по комнате, слушая его жизнерадостное чириканье. Алло. Боб. Это Энди. Мне стоит огромных усилий не застонать. Который час? 9:30. Ты где? Сплю. Какого? А мы тебя ждем на оперативном разборе. Когда сможешь быть? Я себя паршиво чувствую. Домой пришел в полтретьего. Сейчас скажу, в одиннадцать пойдет? Ну, хотя бы так. Раздраженно бурчит он. Но ведь не Энди вчера себе задницу в кустах морозил. Приезжай. А то хуже будет произносить не надо, оно и так явственно висит в воздухе. Сверхсекретная служба Ее Величества так и не смогла овладеть парадоксальной концепцией гибкого графика и умением выстраивать разумное расписание. Неуклюже ковыляю в туалет, мочусь и смотрю на тонкий слой черной плесени на окне. Я дома один, все остальные ушли, кто на работу, а кто и вообще. На работу это Пинки и Брейн, а вообще, в смысле к чертовой матери, это Мэри. Потом беру свою дряхлую зубную щетку и исполняю ежеутренний ритуал. Ну, хоть горячая вода есть. На кухне внизу я засыпаю в кофейник ядроный помол и ставлю на конфорку. Думаю, смогу добраться в прачечную к одиннадцати. И все равно еще остается время проснуться. Там мне нужно быть собранным. Хорошо прошла вчерашняя операция или не очень. И вот теперь, когда уже ничего не поделаешь, я вспоминаю про диски. Безымянный ужас – это нормально, когда ты развалился перед телевизором, И смотришь жесткий боевичок, но если залить его за 15 минут половиной пинты невероятно крепкого черного кофе, кишки от него завязываются узлом. В голове пролетают кошмарные сценарии, выстроившись клином в порядке нарастания жути. Письменный выговор занесением в личное дело. Судебное преследование за незаконный обыск, разрешение на который магическим образом испарилось. И самое страшное, вернусь домой и опять увижу Мэри на диване в гостиной. Так это вычеркнуть. Мимолетная печаль уступает место более глубокому чувству облегчения, приправленного ноткой одиночества. Одиночество далекого близкого шпиона? Черт, нужно привести голову в порядок. Я же не Джеймс Бонд, которого роковая красотка из КГБ ждет в каждом гостиничном номере. Это первое, что тебе вколачивалось в столичной прачечной и химчистке. Чистим чище, чем дочиста. Жизнь – не шпионский фильм, в работе нет никакой романтики, да и вообще ничего особенно увлекательного. Особенно, когда приходится яйца морозить в корпоративных кустах под дождем и к 12 часу ночи. Иногда я даже жалею, что упустил возможность выучиться на бухгалтера. Жизнь была бы гораздо проще, если бы я поверил в золотые горы, которые обещали рекрутеры при очередном обходе университетских аудиторий. Но деньги мне нужны. Не может быть, они даже когда-нибудь поручат мне сделать что-то интересное. А пока что я сижу на этой работе, потому что все альтернативы намного хуже. Поэтому я еду на работу. Лондонская подземка славится тем, что явно не верит, что у людей могут быть почки или кишки. Немногим известно, что на станции Mornington Crescent есть ровно одна общественная уборная. Никаких указателей, никаких особых знаков. Если спросите о ней у дежурных, они только качают головами, но уборная там есть, потому что мы ее затребовали. По пурпурной ветке я еду до Юстон-сквер в тесном и дребезжащем загончике вместе со стадом унылых пассажиров и пересаживаюсь на северную линию. На следующей станции выхожу, сбираюсь по лестнице, ныряю в мужской туалет и направляюсь к дальней кабинке в правом ряду. Стоит потянуть ручку смыва, но не вниз, а вверх, как задняя стенка открывается, словно большая толстая дверь. Там ведь трубы, стояк, и я оказываюсь в вестибюле. Все это немного похоже на низкобюджетный ремейк какого-нибудь голливудского шпионского триллера 60-х. Несколько месяцев назад я спросил Бориса, зачем мы вообще все это настроили но он только хмыкнул и посоветовал уточнить у Энглтона, что в переводе означает «иди в задницу». Стена смыкается у меня за спиной, и невидимый соленоид открывает защелку на дверце кабинки. Туалетный монстр сожрал еще одну жертву. Я кладу руку на сканер, забираю свой бэдж из лунки рядом с ним и переступаю к красную полосу у порога. Обычный рабочий день в столичной прачечной и химчистки, известной применением лучших чистящих агентов правительства. И угадайте, кто сегодня попал в кипяток. Первая остановка – мой кабинет. Если его, конечно, можно назвать кабинетом. Это что-то вроде ниши между рядом металлических локеров и чередой престарелых картотечных шкафчиков, в которую административно-хозяйственные гномики втиснули письменный стол из ДСП и компьютерное кресло со сломанной пневматической стойкой. Я бросаю пальто и пиджак на спинку, и мой терминал тут же свистит. Новая почта. Невероятно, Шерлок. У меня всегда полно новых сообщений. Это мой личный закон мироздания. Если у меня затихнет почтовый ящик, значит со вселенной приключилось нечто ужасное, или я умер и попал в бюрократический ад. Я сам уже из сетевого поколения, а вот некоторые местные служаки до сих пор требуют, чтобы секретари им все распечатывали, а ответы диктуют машинисткам. На столе стоит холодная грязная чашка с молоком, в которую удалили кофе. Марция опять перестаралась. Над одной из клавиатур укоризненно желтеет стикер. Совещание 9.30 GMT, комната b 4 Проклятие, как же я забыл. Я иду в комнату b 4 На дверью горит красная лампа, так что я стучу и показываю бэдж прежде, чем войти. На случай, если служба безопасности бдит. Воздух внутри сизый. Похоже, Энди пару часов курит одну за другой свои мерзкие французские сигаретки. «Здрасте», — говорю я. «Все собрались?» Борис Крут смотрит на меня каменным взглядом. «Ты опоздал!» — Харри откачает головой. «Неважно». Она складывает бумаги в аккуратную стопку. «Хорошо выспался?» Отодвигаю стул и плюхаясь на него. «Я вчера шесть часов провел в полном единении с кустом. За это время меня посетили три ливня и один дождик из мелких, но чрезвычайно озадаченных лягушат». Энди тушит окурок и наклоняется к столу. «Что ж, раз мы все собрались...» Он вопросительно смотрит на Бориса. Тот кивает. «Я стараюсь держать лицо». Ненавижу, когда старая гвардия начинает корчить из себя невозмутимых джентльменов. джек -пот, говорит мне Энди и улыбается. А у меня, между прочим, чуть сердце не разорвалось. Сегодня идем в паб-боб, я выставляю. Итак, твердая пятерка за результаты. Три с плюсом за полевую работу, в целом четыре за операцию. Ой, а я думал, что напортачил на входе. Нет, если бы это не была полутайная операция, пришлось бы тебе сжечь ботинки, но в остальном... Смотрим. «Ноль свидетелей, нашел цель, ничего не оставил, а доктор Денвер вскоре попадет под сокращение и начнет искать работу понадежней», – перечисляет Энди и качает головой. «Честно говоря, и добавить-то особенно нечего». «Но ведь охранник мог». «Охранник прекрасно знал, что будет, Боб. Он ни на дюйм бы не сдвинулся и за все сил старался бы не заметить ничего странного, и уж точно не поднял бы тревогу, лишь бы только разведка не вышла из лесу, чтобы сожрать его под томатным соусом». «Так все было подстроено?» Ошарашенно спрашиваю я. «И отлично подстроено», – кивает Борис. «А оно того стоило? Я ведь там уничтожил полгода труда какого-то бедолаги». Борис печально вздыхает и толкает ко мне через стол папку. На обложке красно-желтая полоса рамочки, а в ней штамп. Совершенно секретно, перед прочтением уничтожить. Я открываю ее и смотрю на титульный лист. Заметки к доказательству полиномиальной полноты Гамильтоновых сетей. И подзаголовок «Результаты формальной проверки». Похоже, один из оракулов из отдела доказательств теорем всю ночь не спал. Он воспроизвел результаты Тьюринга? К сожалению, кивает Борис. Ты хочешь знать, стоила ли того вчерашняя операция? Подает голос Хэрриет. Стоило. Если бы ты не добился успеха, нам, вероятно, пришлось бы прибегнуть к более решительным мерам. Это всегда возможно, но в целом мы стараемся разбираться с такого рода происшествиями на самом нижнем уровне. Я киваю и закрываю папку, толкаю ее обратно к Борису. «Что дальше?» «Трудовая дисциплина и график», — отвечает Херриет. «Меня немного тревожит, что ты не явился на сегодняшний разбор вовремя. Пожалуйста, постарайся впредь быть пунктуальнее», — добавляет она. Энди, видимо, понимает, как меня от этого коробит, но молчит. Я злобно смотрю на нее. Я 6 часов простоял в кустах, под дождем. А потом вором забрался в здание корпорации. А до этого весь день готовился. Я начинаю закипать и наклоняюсь вперед. Если помните, вчера я в 8 утра был тут, а потом Энди попросил меня помочь с этой операцией в 4 часа дня. Вы пробовали когда-нибудь поймать автобус из Кроксли в Ист-Энд в 2 часа ночи под проливным дождем, когда кроме тебя на остановке только какой-то гопник и пьяница, который все пытается выяснить, не приютишь ли ты его на ночь? Я считаю, что это 20-часовой рабочий день в тяжелых условиях. Могу подать заявление на сверхурочное. Все равно нужно было позвонить и предупредить. Желчно огрызается Хэрриет. Выиграть мне тут явно не светит, но и по очкам я вроде не проигрываю. Да и не стоит из-за мелочей затевать скандал со своей непосредственной начальницей. Я откидываясь на спинку стула и зеваю, стараясь не закашляться от сигаретного дыма. Следующий пункт повестки, говорит Энди. Что делать с этим доктором наук, Малькольмом Денвером? Учитывая содержание его работы, следует принять дальнейшие меры. Нельзя оставлять ее всех на виду. Если он ее воспроизведет и опубликует, можно уже в течение нескольких недель ожидать прорыва реальности первого уровня. Ну и обычную зачистку проводить нельзя. А там надзор нам яйца поотрывает. Хм, он косится на Хэрриет, которая поджала губы и явно не оценила шутку. На несколько месяцев упечет нас шнурки гладить на курсе по изучению социокультурного многообразия для людей с дефицитом эмпатии. Он едва заметно вздрагивает, И тут я замечаю, у него на ласкане красную ленточку, символ борьбы со спидом. Энди слишком хорош для этой работы. Слишком. Впрочем, если подумать, это и не самое унылое место на госслужбе. Есть предложение. Только конструктивнее, Боб. Хэриет неодобрительно кивает головой. Борис просто сидит с видом типичного Бориса. Борис один из злобных подручных Энглтона. Думаю, он в прошлом воплощении занимался ликвидацией политических для охранки или кофе Берии подавал. Теперь он просто прикидывается берлинской стеной во время внутренних разборок. Энди постукивает пальцами по столу. «Может предложить ему работу?» – спрашиваю я. Харри отводит взгляд. Номинально она мой начальник по направлению и теперь хочет дать всем понять, что это предложение прозвучало без ее одобрения. Но смотрите, тяну я, пытаясь на ходу сформулировать пич. Он ведь вывел теорему Тьюринга-Лавкрафта из общих принципов. На такое немногие способны. Значит, наверняка умен. Думаю, он как был чистым заучкой теоретиком так до сих пор и не отдает себе отчета в том, что так можно вычислить верные геометрические соотношения между узловыми точками. Может, даже до сих пор считает, что это все просто шутки. Никаких ссылок на Ди и остальных, если не считать пары малых арканов у него на полке. Это значит, что он не представляет непосредственной угрозы. А мы ему можем предложить возможность учиться и применить свои навыки и интересы на новом поле. Всего-то и нужно уйти к нам и тогда он попадет по третью статью. Третья статья закона о государственной тайне 1916 года – наше главное оружие в бесконечной борьбе с утечками. Его приняли во время шпионской паники во время войны. То было время глубокой и крайней паранойи. И закон этот более муторный, чем может себе вообразить большинство людей. Насколько им известно, закон о государственной тайне содержит всего две статьи. Потому что сама третья статья была признана государственной тайной Исходя из условий предыдущих статей, и даже просто знать о существовании третьей статьи, не дав подписку о ее соблюдении, это уголовное преступление. В третьей статье можно найти уйму сочных тайных предписаний, которые облегчают жизнь шпионам вроде нас. Это своего рода бюрократическая шапка-невидимка. Под завесой третьей статьи может произойти что угодно, так будто вовсе ничего и не было. На американский манер это называется «черная операция». «Если вы его подведете под статью, нам придется предложить ему должность и выделить бюджет». Хэрит возмущена. «Да, но я не сомневаюсь, что он будет нам полезен», – вяло отмахивается Энди. «Борис, поспрашивай, пожалуйста, в своем отделе. Вдруг кому-то пригодится математик, криптограф или кто-то вроде него. Я все запишу и подам на заседание совета. Хэрит, если не сложно, добавь этот пункт в протокол. Боб, я хочу переговорить с тобой после этого совещания о дисциплине и графике». «Вот дерьмо, думаю я». Еще вопросы? Нет? Тогда расходимся». Когда мы остаемся одним, Энди качает головой. «Неумно это было, Боб. Вот так заводится с Херриет. «Знаю», – пожимая плечами. «Просто я, как только ее вижу, сразу испытываю острое желание сыпануть ей соли под хвост». «Да, но она формально твой начальник по отделу, а я нет. А значит, ты должен звонить, если планируешь опоздать на стартовое совещание. А иначе она тебя потопит в семи сортах под ковёрного дерьма. И поскольку она будет по сути права, Ссылаться на матричный менеджмент и обращаться в отдел разрешения конфликтов будет бессмысленно. В итоге на твою годовую аттестацию так вывернет, что это больше всего будет похоже на культурную революцию, в ходе которой ты себя объявил реинкарнацией Генриха Гиммлера. Я ясно выражаюсь? Я снова сажусь. Да, ясность на 4000 бюрократических баллов. Энди кивает. Я тебя понимаю, Боб, честно, но и Хэри не сладко. У нее полон рот проектов, и последнее, что ей нужно, это ждать два часа, потому что ты не удосужился вчера оставить ей голосовое сообщение. Если так все подать, я и вправду начинаю чувствовать себя дерьмом, хоть и ясно вижу, что мной манипулируют. Ладно, я больше так не буду. Он вздыхает с видимым облегчением. Вот это я и хотел услышать. Ага, а теперь мне нужно поднять кластер Beowulf перед тем, как его отымеет пятничный апдейт шифрования PGP и откалибровать пермутатор Таро, и провести контрольную проверку очередной гребаной карточной игры на случай, если укуренные художники из Техаса вдруг случайно произвели на свет узловой центр. Еще что-то? «Думаю, нет», — говорит Энди, вставая. «Ну так что? Понравилась тебе прогулка на свежем воздухе?» «Мокро было», — отвечаю я, тоже поднимаясь и подтягиваясь. «Но кроме этого, для разнообразия было здорово. Но я могу всерьез подать на сверхурочное, если это будет происходить слишком часто». И про лягушат было не шутка. «Ну, тут не угадаешь», – Энди хлопает меня по плечу. «Ты вчера отлично поработал, Боб, и я понимаю, какие у тебя сложности с Хэриет. Тут как раз есть место на учебный курс, начало на следующей неделе, и у нее из-под ног уберешься и удовольствие получишь». «Учебный курс? Я пристально смотрю на него. Чему учат? Администрировать Windows NT?» Энди качает головой. «Вычислительная демонология для чайников». «Но я ведь уже...» Я и не ожидаю, что ты сам там чему-то новому научишься, Боб. Присматривать надо за другими участниками. Другими? Он невесело улыбается. Ты же сам сказал, что хочешь перейти на действительную службу. Мы не одиноки во вселенной. Истина где-то рядом и так далее и тому подобное. Такого сорта паранойя, раскрученная в поп-культуре, это, как правило, чепуха. Но червячок правды прячется в сердцевине каждого художественного яблока. И пусть нет никаких пришельцев в холодильниках на военно-воздушной базе «Розуэлл», в мире, тем не менее, хватает тайных агентов, которые залезут к тебе через окно и распотрошат винчестер, если ты вдруг докажешь неподходящую математическую теорему. Или того хуже. Но это уже проблема другого сорта. Ими занимаются наши коллеги из полевого отдела. По большей части вселенная действительно устроена ровно так, как считают все гордые обладатели степени доктора наук. Молекулы состоят из атомов, которые в свою очередь состоят из электронов, нейтронов и протонов. И последние два состоят из кварков, а кварки состоят из лептокварков и так далее. Черепахи, черепахи, черепахи. И нет им конца, так сказать. И чтобы найти наибольший простой множитель, общий для двух достаточно длинных чисел, нужно либо потратить в несколько раз больше времени, чем проживет эта вселенная, либо использовать квантовый компьютер, а это читерство. И на самом деле нет никаких записанных сигналов от другого вида разумной жизни на полках Варесиба, и нет никаких летающих тарелок в зоне 51, если не считать секретных проектов ВВС США, но они не подходят, потому что все равно летают на авиатопливе. Но этим дело не исчерпывается. Я за свои познания пострадал, так что и вас не отпущу с простым односложным ответом. Думаю, вы заслуживаете подробного объяснения. Черт, да я уверен, что все имеют право знать, Насколько тонкая и хрупкая структура – наша реальность. Но не я придумал правила игры, а нарушать режим секретности прачечной – это очень плохая идея. Потому что в отделе безопасности работают такие твари, что вы правда, правда не хотите, чтобы они на вас разозлились. Да что уж там, не хотите даже, чтобы они на вас внимание обратили. Повторюсь, я за свои познания пострадал, и вот что мне удалось узнать. Я мог бы пораспинаться про Кроули иди и других мистиков минувших веков, О них, как правило, и так знает любой макс самоучка Суть в том, что большая часть традиционной магии не работает. Более того, она бы вообще была не важна, если бы не теорема Тьюринга, названная в честь Алана Тьюринга, о котором вы точно слышали, если знаете хоть что-то о компьютерах. Вот такая магия работает, к сожалению. Вы не слышали о теореме Тьюринга, по крайней мере, не знаете такого названия, если вы не из наших. Тьюринг ее не опубликовал. Более того, он чрезвычайно внезапно умер после того, как рассказал о ее существовании старому другу, товарищу по военному времени, которому напрасно очень доверял. Это была одновременно первая великая победа прачечной и ее величайшее поражение. Честно говоря, они тогда очень сильно погорячились и умудрились в итоге лишить себя одного из самых блестящих умов в истории. Как бы там ни было, с тех самых пор эту теорему время от времени снова открывают и вполне эффективно скрывают пусть и без такого откровенного насилия, потому что никто не хочет, чтобы она сплыла и какой-нибудь Джо Циберпанк Рандом размазал ее по всему интернету. Эта теорема взламывает теорию дискретных данных и одновременно опровергает тезис Черча Тьюринга поднимите руку, если вы меня поняли. Но хуже того, позволяет превращать NP-полные задачи в P-полные. Это вызывает ряд следствий, начиная с того, что большинство криптографических алгоритмов летят ко всем чертям. Перевожу. Все ваши банковские системы принадлежат нам. И заканчивая тем, что становится возможно в реальном времени генерировать геометрическую кривую дхо -Нха. Последнее следствие не намного менее опасно, чем разрешить компьютерным фрикам в любой момент взмахнуть волшебной палочкой и превратить их лэптопы в ядерные бомбы. Потому что верно. Верно все, что вы знаете о том, как устроена вселенная, за исключением небольшой проблемы. Видите ли, это не единственная вселенная, о которой нам следует беспокоиться. Информация может просачиваться из одной вселенной в другую. И в исчезающей малом числе других вселенных есть создания, которые слушают и могут ответить. Смотри аль Ницше, Лавкрафт, По и другие. Многоугольные, как их называют, живут на дне множества Мандельброта, если только подходящее заклинание в платоническом мире математики с помощью компьютеров или без не вызывает их сюда. А вы-то думали, что фрактальный скринсейвер поможет сберечь монитор, да? Да, кстати, я же не забыл упомянуть, что обитатели этих новых вселенных не играют по нашим правилам. Сам факт решения некоторых теорем вызывает волны в платоновском метапространстве. Остается подать хорошее напряжение над сеть, тщательно подогнанную под нужные параметры, которые, естественно, вытекают из геометрической кривой, о которой я говорил, а она, в свою очередь, легко выводится из теоремы Тьюринга. И можно на самом деле амплифицировать эти волны до тех пор, пока они не начнут пробивать огромные дыры в пространстве времени, так что конгруэнтные сегменты прежде раздельных вселенных сольются. И вы точно не хотите оказаться в эпицентре такого явления. Для этого нам и нужна прачечная. Я крадусь обратно в свой кабинет, заглянув по пути к кофеварке, откуда несу полную кружку густого и зловещего отвара, от которого у меня на задних зубах остается зернистый осадок. В закрытой трубе пневмопочты меня ждут три секретных уведомления. Одно из них – о перерасходе казенной зубной пасты. И еще нужно прочесть 132 электронных письма. А на другом конце здания поломанный кластер Биовулф ждет, чтобы я установил новый хаб, заново запустил его и вернул в банду наших криптовзломщиков. Это мой крест быть компьютерщиком в отделе. Когда машины ломаются, я размахиваю мертвой курицей, и пишу вудуистские заклятия на клавиатуре, пока они снова не заработают. Это означает, что люди, которые их поломали, продолжают снова меня вызывать, а потом меня же и обвинять, когда сами же снова все обрушат. Угадайте, что привлекает мое внимание прежде всего? Да, правильно, казенная белесо-зеленая стена за монитором. Не могу себя заставить даже почту разобрать, пока не проведу добрых пять минут пялись в пустоту. У меня плохое предчувствие, хотя вроде бы ничего катастрофического на горизонте не намечается. Уверен, выйдет очередная пятница 13 хотя на дворе на самом деле дождливая среда 17 -е. Для начала, обворожительное письмо от Мэри, прозащившееся через один из моих электронных тайников. Лучше не показывать ревизионному управлению, что я получаю на рабочий адрес личное сообщение, поэтому я и не показываю. Поскольку именно я и настроил в отделе Брандмауэр, это не слишком трудно. Ты сопливый родец, не смей больше у меня на пороге показываться. Ну, да, конечно. В последний раз я приходил к ней в выходные, когда ее не было дома, только чтобы забрать свой тюбик казенной зубной пасты. Я каким-то образом преодолел искушение изгадить похапченное зеркало в ванной, как это сделала Мэри, когда приходила ко мне, чтобы экспроприировать стереосистему. Наверное, это был недосмотр с моей стороны. Следующее письмо. Распоряжение по больничным за электронной подписью Хэрриот. Сообщает, что если отсутствие длится более получаса, необходимо брать справку у врача, желательно заранее. И почему я вдруг чувствую приближение мигрени? Третье – слезная мольба от Фреда из бухгалтерии. Это такой лузер, которому я имел неосторожность улыбнуться, когда в последний раз сидел на дежурстве в техподдержке. Спасай, не могу запускать файлы. Фред не до конца овладел высоким искусством включения и выключения компьютера, зато умеет обходиться с электронными таблицами так, что может пострадать твоя зарплата. Когда он мне писал в прошлый раз, выяснилось, что он установил себе на жесткий диск устаревшую версию какого-то критического софта и в итоге порушил все остальное и к тому же имел наглость рассылать зараженное вирусом Кохмы по всему отделу. Я пересылаю мольбу о помощи в техподдержку, где штатный админ будет с ней разбираться и жестоко проклинать меня за то, что я проявил к Фреду доброту. В следующие пять минут я снова смотрю на облупленную сливочно-белую часть стены у себя за монитором. Голова у меня уже раскалывается, а из-за разных ограничений Департамента охраны здоровья и труда у нас в здании даже аспирина нет. После вчерашнего глупого провала, ничто из того, что я могу сегодня сделать здесь, не вызывает и тени энтузиазма. У меня ужасное внутреннее чувство, что если я продолжу так сидеть, все станет только хуже. Кстати, я вчера переработкой отбил два труда дня. По закону я могу в их счет брать отгул. Книжка по самосовершенствованию утверждает, что мне все еще положено оплакивать смерть своего хомячка, а кластер Биовулф может провалиться ко всем чертям. Я выхожу из системы и ухожу домой раньше времени. Вот так работают ваши налоги. Уже восемь вечера, а голова у меня так и не прошла. Тем временем Пинки в подвале готовится вновь штурмовать законы природы. Телевизор в гостиной Шато Ктуху гиковского дома, в котором я живу с Пинки и Брейном, они оба тоже работают на прачечную, представляет собой чудесную игрушку для мозгов. Его установил Пинки в отчаянной попытке хоть как-то уменьшить частотность проявления креативного психоза на нашей территории. Думаю, это случилось во время одного из редких для него приступов меняемости. Общая начинка включает кабельный декодер, спутниковую тарелку, Sony PlayStation и самодельный приемник для интернет-телевидения. Собрал все Брейн за полчаса от скуки. Вся конструкция громоздится в углу, напротив бежевого вельветового дивана Точно черная постмодернистская скульптура, которая держится только на вермешеле соединительных проводов. Цель ⁇ создать зону разгрузки, где мы могли бы расслабиться после тяжелого рабочего дня, проверяя разные New сайты на случай, если кто вдруг изобрел что-то опасное. Умственная работа может привести к серьезному мозговому истощению. Если время от времени не ужираться пивом, или не накуриваться, или не смотреть угарный трэш по телевизору, или не орать хрипло песни, можно докатиться до убеждения, что ты на самом деле ежик-соник, а старенькая миссис Симпсон, которая живет через дорогу, хвостатик. Может плохо кончиться, особенно если безопасность тебя отправит на принудительное лечение. Я втыкаю в ящик с банкой пива в руке и коробкой пиццы на коленях. Смотрю, как все летает и взрывается на канале Discovery. И вдруг слышу где-то под ковром ужасный вой. Сначала я не обращаю на него внимания, потому что на экране сейчас совершенно жуткая документальная драма об авиакатастрофе. Но когда звук не прекращается несколько секунд, понимаю, что даже апокалипсическая стереосистема Пинки не способна выдавать такую громкость. И если я сейчас же что-нибудь не предприму, то могу просто провалиться сквозь перекрытие. Так что я неуверенно стою и пробираюсь на кухню. Дверь в подвал открыта настежь. Звук катится снизу. Я хватаю огнетушитель, и решительно иду вперед. И чувствую зловещий запах от зоны. Шаток Тулху – это типичный дом середины викторианской эпохи. Везликое лондонское строение, которое может похвастаться разве что тремя подвалами и разрешением на поселение сотрудников прачечной, что означает, что в нем, скорее всего, нет жучков КГБ, ЦРУ или наших заклятых врагов, МИ-6. Всего здесь четыре просторных спальни с замками на двери, плюс общая кухня, гостиная, столовая и ванная. По ночам зловеще булькают трубы. Ковер представляет собой неимоверно мрачный экземпляр с миндалевидным восточным узором, который был в моде году эдак в 1880-м, а потом пережил незаслуженное возрождение среди жадных домовладельцев 80-е. Когда мы сюда въехали, в одном подвале лежали дрова, в другом две ржавых велосипедных рамы и кучка окаменевшего кошачьего помета, а в третьем обнаружились огарки свеч и нарисованный синим мелом пентакль на полу. Все признаменования были добрыми. Дом стоял точно на углу равностороннего треугольника улиц, проложенных по линии с востока на запад, и крыши с юга не перекрывали теле антенны. Брейн притворился священником и выторговал нам 10 скидку в обмен на экзорцизм после того, как убедил мистера Хусейна в том, что языческие обряды в подвале могут серьезно сократить прибыли на рынке съемного жилья. Чушь, конечно, но полезная чушь. Бывший храм теперь безраздельно принадлежал Пинке, и если бы мистер Хусейн туда заглянул, его бы, наверное, хватил удар. И напугали бы его не ветвистые провода и не шестифутовый стеллаж, на котором Пинки разместил свою винтажную АТС Страужа родом из 50-х. Пинки заменил любительский рисунок мелом самодельной оптической установкой, откалибровал светоделители и пять призм. В общем, превратил студенческую пародию в совершенно рабочую схему. Да, это пентакль. Да, лазер он подключил к высоковольтному блоку питания на 50 кВт и громадным конденсатором. Да, это козья шкура висит на вешалке а недоеденная пицца вертится на фонографе Линсондек со скоростью 33 оборота в минуту. Вот с чем приходится мириться, когда живешь в одном доме с пинки и брейном. Я предупреждал, что это гиковский дом, а мы все работаем в прачечной, так что речь о гиках очень эзотерической, даже прямо скажем оккультной направленности. Запах озона, как и зловещий треск, идет от блока питания. Вой и виск издают звуковые колонки. Черные монолиты, порожденная техникой инженерной школы. 2001. Я на цыпочках обхожу подвал по стенке. Дальний от блока питания. Поднимаю микрофон, лежащий перед левой колонкой и выдергиваю шнур. Оглушительный визг, затем звук прерывается. Да где же носит брейна? Я смотрю на блок питания. Внутри пляшут сине-белые отсветы, и от них мне становится совсем не по себе. Если бы это был любой другой дом, я бы просто подошел к распределительному щитку и вытащил главный предохранитель. Но рядом с этим агрегатом стоят Конденсаторная батарея размером с небольшую стиральную машину, и я рискну обесточить их в темном подвале. Я поднимаю огнетушитель, не очень законную канистру с ладоном, совершенно необходимую в таком доме, и приближаюсь. Главный переключатель – это здоровый рубильник на полке под блоком питания. Рядом стоит деревянный стул. Я хватаю его за спинку и ножкой тяну рубильник вниз. Раздается громкий клац, и одновременно с ним бах из блока питания. Ой, кажется, я спустил магию. Отбросив стул, выдергиваю чеку из огнетушителя и открываю огонь, не забывая стоять подальше от батарей. Их нельзя оставлять с открытыми клеммами. Они статический заряд вытянут из чистого воздуха. Через полчаса, если положишь на них отвертку, лучше молись, что на ручке хорошая изоляция, потому что тебе точно понадобится новая отвертка, а если изоляция плашает, то и парочка новых пальцев. Дом вьется тонкой ниткой, сворачивается противоестественно правильным пончиком под одинокой лампочкой. Из колонок раздается смех. Что ты с ним сделал? Аруя забыл, что отключил микрофон. Пентакль на оптической установке обесточен, но на банке рядом с ним красуется ярлык, прах из гробницы мумии, собственность крематория на Винчестер Роуд. И не нужно быть некромантом, чтобы понять, что это значит. С кем сделал? Я чуть до потолка не подпрыгиваю и оборачиваюсь. В дверях стоит Пинки. Он поддерживает джинсы рукой и выглядит очень недовольным. Я на толчке сидел, сообщает он. По какому поводу шумим? Я молча указываю на блок питания. Ты же не... Он осекается, потом хватается руками за жидкие волосы. Мои конденсаторы, сукин ты сын. Когда в следующий раз соберешься сжечь дом и или вызвать безымянное чудовище из бездны, не имея соответствующей защиты, предупреди меня заранее, чтобы я успел выбрать другой континент, на который перееду жить. Они по полсутни фунтов стоят на Кэмденском рынке. Пинки встревоженно склоняются над блоком питания. Однако беспокойство, по-видимому, было не настолько сильным, чтобы касаться его без изолирующих перчаток. «Неважно. Сначала я услышал в резонансе вой. Если ты не выключаешь установку, прежде чем откликнуться на зов природы, не удивляйся, если мадам природа явится на зов сама». «Вот блин!» – Пинки качает головой. «Можно я возьму твою лазерную каску?» Я поднимаюсь наверх и снова сажусь смотреть свою авиакатастрофу. В такие дни я начинаю думать, что нужно бы найти соседей получше если бы только список разрешенных внутренней безопасностью жильцов был длинней.